Белобородов. Но никогда на эти посиделки не приходил их прежний друг Саша Белобородов, тогдашний нарком внутренних дел РСФСР. Как и дочь Юровского Римма Белобородов поддерживал Троцкого. Накануне ссылки Троцкий жил в его квартире. Белобородов был исключён из партии, но покаялся, перестроился и был восстановлен и занимал большие должности. Из письма Беллер В 30-е годы наша семья жила в Париже, в посольстве. Мой отец, Бяляр Аким Яковлевич, был секретарем военного атташе. В 1935 году отец привел домой человека, которого представил как Соколова Николая Алексеевича. Была ли эта фамилия настоящая? Не знаю. Приезжали из СССР не всегда под своей фамилией. Почему я его запомнила? Ведь я видела в посольстве и в нашем доме очень много знаменитых в то время людей. Приехали со своими экипажами Чкалов и Громов, были Тухачевский, Уборевич и Якир. Этого направил в Париж лично Ворошилов на консультацию к онкологу, которого звали, кажется, профессор Ракар. Мой отец был с ним знаком. Ракар поставил диагноз рак горла, лечить отказался. Когда об этом доложили Ворошилову, тот приказал: "Пусть всё-таки проведут курс лечения". Кракару ездил сам посол Потёмкин, после чего был назначен курс лечения, в том числе протёртая полужидкая пища пять раз в день. Вот эту пищу готовила Соколова моя мать. Мы с матерью водили Соколова на лечение, гуляли с ним по Парижу, в общем, проводили с ним весь день. Пишу об этом подробно, чтобы было понятно, почему Соколов был откровенен с моей матерью. А о своём близком конце он хорошо знал. Так вот, он рассказал матери, что командовал взводом, который расстрелял царскую семью. Считал, что это грех на его совести. Когда мы вернулись в Москву, отец нам сказал, что Соколов умер в кремлевской больнице в 1938 году. Мать мне передала этот рассказ в конце 60-х годов, после смерти отца, так как дала ему слово, что это навсегда останется между ними. Почему же Атташе Беллер берет у жены слово, не рассказывать никогда о знакомстве с стаинственным Соколовым а потому что неправду сказал он же не о конце Соколова ибо решил не пугать жену нет совсем не в больнице но действительно в 1938 году окончил жизнь этот командир взвода расстрелявшего царскую семью впрочем командир взвода это такой же псевдоним как Соколов Николаевич хотя последний псевдоним насмешливый Ибо мы помним так звали знаменитого следователя, занимавшегося расследованием убийства царской семьи. Но кто же он? Выяснить несложно. Этот человек должен был занимать такую должность, чтобы сам товарищ Ворошилов, первый маршал, заставлял советского посла в Париже хлопотать об этом странном пациенте. Из всех участников расстрела таким мог быть только один Александр Белобородов. Жестокий Белобородов весёлый беспощадный молодой белобородов, который оставил навсегда лежать в уральских горах 15 романовских. Теперь нарком внутренних дел РСФСР, и смертельно больной несчастный человек, с трудом глотавший жидкую пищу, которую подносила ему на ложечке сердебольная женщина. Но это ещё не был его конец. Конец его ждал в Москве. В 1938 году заберут кремлёвского боярина. и в Лубянском доме, жалкий, бессильный, придерживая спадающие брюки, познает он многое в этот миг, и уже потом, пройдя сквозь все муки ада, отправится уральский Наполеон к той последней стенке, к пинку под зад. Так с улей в сердце встретил 20-летний юбилей казни семьи Александр Белобородов.